Глава двадцать пятая. На улице резко похолодало, и к машине я неслась с жуткой скоростью, стараясь не упасть на обледеневшем асфальте. Чем больше узнаю про Милену, тем лучше понимаю. Кража полумиллиона долларов — ее рок-дело. Остается сущая ерунда — узнать, где живет мошенница. Правда, Настя уже пыталась найти Титаренко — но потерпела неудачу и сложила лапки. Но я, в отличие от нее, более упорно. Сдаваться не собираюсь. Кроме того, понимаю, что, выйдя замуж, госпожа Титаренко, скорее всего, сменила фамилию, и сейчас она Иванова, Петрова, Сидорова и так далее. Значит, искать воровку нужно по имени. Конечно, зависит она Таней, Любы или Светой, о поисках можно было и не задумываться. Лена. но Милена, навряд ли в столице тысячи москвичек с таким именем. Так что теперь надо придумать, каким образом подобраться к нужной информации. Но есть у меня одна мысль. Совсем недавно, примерно полгода назад, Аркашка вел дело некоего Михаила Строкова, который, напившись до свинячьего визга, сел за руль и сбил пожилую женщину. Старушка, слава богу, осталась жива, а Кеше удалось убедить ее родственников не ломать жизнь четырнадцатилетнему парню, решившему повеселиться в отсутствие родителей. Естественно, отец и мать Михаила отстегнули кругленькую сумму. Так вот, звали предков малолетнего пьянчушки Никита и Ася. Когда дело благополучно завершилось и Миша оказался дома, Ася приехала к нам в Ложкино на огромной машине. Двое сопровождавших ее охранников начали таскать из багажника безразмерные сумки. «Что вы, не надо!» — попыталась я перекрыть продуктовый провод. «Мы так благодарны Аркадию Константиновичу!» — всхлипывала Ася. «Мишеньку отправили в Англию в закрытую школу. Он два года в Москве не объявится. У Никиты сеть супермаркетов «Гурман». Продукты высочайшего качества. Угощайтесь на здоровье. Кстати, вот дисконтная карта, по ней идет скидка 30%, даже на спиртное и сигареты. Возьмите мою визитку. Соберетесь гостей приглашать, обязательно позвоните. В полцены все для стола купите. И она стала совать мне картонную карточку. Я машинально опустила ее в карман и тут же потеряла. Но у Аркашки-то должен сохраниться телефон клиентов. Стрелка спидометра перевалила за отметку пятьдесят. Пежо поднесся в ложкина На Ленинградском проспекте я, думая, что все постовые давным-давно отдыхают, повернула налево и тут же услышала свист. Ну, Пончик, вечно он на посту. Огромная закутанная в тулуп фигура приблизилась к машине, и совершенно незнакомый голос произнёс. «Ваши права». «А где пончик?» — вырвалось у меня. Молодой парень в форме нахмурился. «Кого вы имеете в виду?» «Тут всегда стоит такой полный дядечка». «Михаил Андреевич?» «Наверное». «Вы с ним знакомы?» Я кивнула. «Очень хорошо, мы почти родственники». «У меня здесь абонемент на десять платных поворотов с дисконтной картой. Но вам, естественно, я заплачу». Внезапно юноша рассмеялся. «Ну, отец, ну, шутник». «Да уж, с чувством юмора у него полный порядок. Десять платных поворотов с дисконтной картой. Вот придумал». «Михаил Андреевич, ваш папа?» Молодой пончик кивнул. «Отец, у меня класс». Знаете, что раз на собрании учудил при всем начальстве? Один из сотрудников жаловаться начал. Дети, жена, зарплата маленькая. Начальники руками разводят. Тут папа ней выступил. Помочь надо парню. Дайте ему знак ограничения скорости 40 км в час и поставьте на выезде из столицы. Живо жене на шубку соберет. Не рассмеялась а и правда, юморист. «Ладно», — махнул жезлом постовой, — «поезжай». «Спасибо. Передайте Михаилу Андреевичу привет от «Пежо 206».» лучшее здоровье ему пожелайте», — вздохнул парень. «Он заболел?» «Да тут один гад его машины толкнул. Лежит теперь со сломанным ребром». Я расстроилась, проехала чуть вперед, увидела супермаркет и притормозила. Похоже, пончик — любитель поесть. Через полчаса я задним ходом подкатила к постовому и протянула туго набитый пакет. «Вот, передайте Михаилу Андреевичу от чистого сердца». Юноша глянул на высовывающуюся из сумки бутылку и широко улыбнулся. «Ладно, он доволен будет, ему редко подарки делают, в основном матерят». Дома ничего не изменилось, только в холле прибавилось грязи. Теперь там вместо журнального столика красовалась ванна, наполненная чем-то чёрным. В самом центре её стоял Банди. «Привет!» — помахала я Петбулю. Но пёс не кинулся ко мне, его морда была очень грустной. Скинув ботинки и куртку, я подошла к ванне и сразу поняла, в чём дело. Банди обожает купаться. Если кто-то из домашних, решив понежиться в пене, отправляется в свою комнату, к примеру, за халатом, и при этом забывает закрыть дверь в ванную, то в девяносто девяти случаях из ста он находит по возвращении Банди, который, зажмурившись от удовольствия, постановит в теплой воде. «Вот и сейчас пес увидел в холле ванну и влез туда». Только на дне оказалась не ласковая вода, а липкая, похожая на смолу, субстанция. Вы представить себе не можете, до какой степени я ненавижу ремонт. Грязь, пыль, шум, да еще бесконечные неприятности с животными. Сначала загипсованный хучек, потом снаб со сломанной ногой, теперь банди, похожий на гигантскую муху, севшую на липучку. Не в силах справиться с собой, я заорала. «Дима!» «Здрасте!» — высунулся из гостиной прораб. «Немедленно достаньте пса!» «Ну и ну!» — покачал головой парень. «Зачем он туда полез, а?» «Ты спроси у него!» — посоветовала я и, кипя от злости, пошла в кабинет к сыну. Аркашка сидел у стола, громко хихикая. «Что интересного читаешь?» — поинтересовалась я. «Протокол допроса клиентки», — ответил наш адвокат. «Так смешно? А ты послушай». «Значит так. Вопрос. День вашего рождения?» «Ответ. Первого августа». «Вопрос. А год? Каждый год?» «Забавно. Это только начало». «Как тебе такой пассаж? У вас два ребенка? Да. Мальчики? Нет. Кто же тогда?» Я улыбнулась. «Погоди, послушай дальше», — велел Кеша. «Там еще лучше. Почему был прерван ваш первый брак? Из-за смерти. Чьей? Поэтому вопрос, сколько лет вашему 23 сыну, уже не кажется удивительным». Дальше у моей клиентки стали выяснять детали. Спрашивают, можете описать внешность нападавшего? Отвечает, среднего роста, с бородой и усами. Но мент неудовлетворен задает следующий вопрос. Это был мужчина или женщина? Врешь, засмеялась я. Таких дураков не бывает. На, посмотри сама. Кеша сунул мне в руки документ. Глаза побежали по строчкам. «Присутствовали ли вы в тот момент, когда вас сфотографировали?» Дальше совсем интересный диалог. «Какие первые слова произнес ваш муж, когда проснулся в то утро?» «Где я, Катя?» «А почему, собственно, вас это огорчает?» «Потому что меня зовут Света?» «Да уж, похоже, парень, составлявший протокол, был пьян». Впрочем, клиентка Аркашки тоже хороша. Вот ее спрашивают. «Вы живете вместе с дочерью?» «Да». «Сколько ей лет?» «Тридцать». «И давно она с вами проживает?» «Сорок два года». На следующих страницах тот же мент записал свою беседу с врачом. «Не буду долго утомлять вас деталями. Приведу всего лишь один вопрос». «Итак, доктор, скажите». Правда ли, что, когда человек умирает во сне, он не знает об этом до следующего утра? «Нет слов», — пробормотала я, отдавая листочки сыну. «Еще и не такое прочитать можно», — продолжал веселиться Аркашка. «Помнится, недавно листаю протокол и натыкаюсь на фразы. Как вас зовут? Наталья Сергеевна. Следовательно, вашим отцом являлся Михаил». «Просто улет». Я согласилась с сыном и спросила. «Помнишь своих клиентов по фамилии Строковы?» Аркашка задумался, припоминая. «Парень, который по пьяни чуть было не задавил старушку?» «Да». «Ты их телефон не выбросил?» «Нет, конечно». «Дай мне». «Зачем?» — проявил бдительность Аркадий. «Что за дело у тебя к Строковым?» Невинно улыбаясь, я ответила. «У Катюшки Когтевой день рождения. Она собралась много гостей пригласить. Продукты сейчас очень дорогие, выпивка тоже. Вот я и решила помочь ей. Сведу ее со Строковым. Вроде у них целая сеть супермаркетов». На мой взгляд, объяснение звучало очень убедительно, но Кеша не спешил лезть в записную книжку. «Насколько мне не изменяет память?» — сказал он. Катя родилась девятого марта, а сейчас середина февраля. Я лицемерно вздохнула. «Ну, ты же знаешь Коктеву. Она обожает все приготовить заранее, за полгода договориться». «Ага», — кивнул Аркашка. «Записывай. Значит, Ася Павловна. Лучше иметь дело с ней». Никита Михайлович, несмотря на крайнюю удачливость в бизнесе, полностью подпитой у жены. «Даже смешно». Я молча нацарапала цифры. Вот как раз реализованный самодостаточный мужчина чаще всего и оказывается подкаблучником. Аркадию в голову не приходит, что зайка вертит им, как захочет. Правда, Ольга делает это умно, и у муженька остается полное ощущение, что он сам принимает ключевые решения. Впрочем, так оно и есть. Кеша решает глобальные проблемы типа Покупать земельный участок на Луне или погодить? А уж зайка разбирается со всем остальным. Куда поехать отдыхать, что приобрести из мебели, кого пригласить в гости. Вспомнив про гостей, я снова разозлилась. Ни Генка, ни Генри не собираются уезжать, хотя Ольга предприняла героические усилия, чтобы выпереть мужиков. Но первые целыми днями носятся по городу, а второй изводит прислугу, бегая по дому и саду в поисках оранжевого гуся. В результате в доме полный кавардак. Маня вынуждена жить у Коктевых. Зайка сбежала в командировку. Ирка того и гляди, попросит расчет. Дом работницы до зубовного скрежета надоел психически неуравновешенный Генри. Близнецов с отправили в ссылку. Первый этаж похож на кошмар, а Снизу понёсся Зуны в наивой. «Что случилось?» — удивился Кеша. «Отчего бандюша плачет?» Чуть не столкнувшись в дверях, мы с сыном выскочили на лестницу. Внизу на груди битых кирпичей заливался в рыданиях питбуль. Остальные собаки отчаянно лаяли на втором этаже. Очевидно, Ирка заперла их в зимнем саду. Я сбежала вниз. «Здрасте. — сказал Дима, вытирая пот. «Здрасте!» — совершенно машинально ответила я и обозлилась в конец. «Так, я уже сама начинаю безостановочно здороваться». «Что вы сделали с собакой?» — налетела я на прораба. «Ничего», — отдуваясь, ответил тот. «Вытащили его с Пашкой из битума, чуть не надорвались, такой тяжелый». Поставили вон туда, на мусор, чтобы пол не испачкал, а он не двигается и воет. Я подошла к бандюше и погладила крупную треугольную морду. «Ну, милый, объясни, в чем дело?» Пит поднял на меня умные коре глаза, дернулся и разрыдался, словно двухмесячный щенок. Я перевела взгляд на его лапы и закричала. «Дима!» «Здрасте. До свидания. Вы идиоты!» «Почему?» — растерянно спросил Паша. «Не знаю. Такие уродились. Куда вы поставили банди?» «Так на кирпичике, чтобы не испачкал пол», — принялся объяснять прораб. «Битум — очень липкая штука, потом не отмоете». «Правильно», — прошипела я. «Очень липкая штука». «Вот кирпичи и приклеились к лапам. У несчастного пса теперь каменные ботинки. Он ноги оторвать от земли не может и орёт от ужаса». «Действительно», — пробормотал Паша. «Вот, бедняга, а что делать?» «Надо отнести его на второй этаж», — подал голос Кеша. «Ванну к матери, и там попытаться отскоблить или оттереть битум». «Правильно», — подскочила я, И тут же удивилась. «А почему в мою ванную?» «Так битум пачкается», — как ни в чем не бывало, пояснил Кеша. «Потом не оттереть». «Видали? Значит, я могу пользоваться заляпанной ванной, а все остальные нет?» «Только придется Банди на руках тащить», — продолжал наш адвокат. «Иначе все тут будет страшнее некуда, в частности, ступеньки». «Их потом отциклевать можно», — как всегда некстати заявил Дима. Я посмотрела на прораба. Хорошо хоть перестал ежесекундно здороваться. «Никакой циклевки», — вырвалось у меня. «Хватит кошмара на первом этаже. Ремонт поползет наверх только через мой труп. Поднимайте пита». Паша принялся чесать в затылке. «Большой он, тяжелый». Хватайте вдвоем, как диван. Ты спереди, Дима сзади, — командовала я. «Ни за что!» — внезапно произнес прораб. «Я до смерти собак боюсь!» Банди не кусается. «А меня цапнет!» «Ты же его только что тащил!» Дима заныл. «Ага, всего секунду, а теперь так далеко хотите. Вверх по ступенькам, да еще по коридору!» «Только не плачь!» — оборвал его Аркадий. «Мы его с Пашей отнесем, без тебя!» «Можно я за задние возьмусь?» — робко поинтересовался рабочий. «С морды боязно, мало ли что ему в голову придет!» В глазах Кеши заплескалось веселье. «Я как раз и хотел предложить себе хвостовую часть!»